такие, и подобные им добродетели, внушаемые детям чуть ли не с пеленок, объединялись в понятие патриотизм. Другие причины для объявления войны именовались у белых социологическими, в этой борьбе играли роль такие понятия, как прибавочная стоимость, эксплуатация, класс, пролетарий, буржуазия. Однако и здесь Дифференциация была произвольной, и вождям партии нелегко было определить, какими именно качествами должен обладать тот или иной человек, чтобы его можно было причислить к своим сторонникам или противникам. Образ жизни в ту эпоху не отвечал требованиям гигиены. Люди теснились в прижавшихся друг к другу огромных домах из камня и железа, плохо проветриваемых и почти совсем без зелени. В Северной Америке 25,9% людей проживало в городах с населением свыше 100 тысяч человек. В Европе 13,7%, в Германии 26,5%, в Англии 39,2%. Люди вдыхали дым высушенной, медленно тлеющей травы, именуемой табаком, отравляя воздух себе и окружающим в больших количествах поедали мясо убитых животных. Напротив, употребление в пищу человечего мяса стало аномалией у белых людей. Употребление алкогольных напитков в Америке было запрещено, но этот закон всеми нарушался. Дошло до того, что однажды в ночь под Рождество только в Нью-Йорке погибло 23 человека, выпивших суррогат алкоголя. Население Европы в то время составляло 463 миллиона. 63 миллиона приходилось на Германию, 72 миллиона на страны, говорящие на немецком языке, 7 миллионов на Баварию. Городов с населением свыше миллиона, где говорили на немецком языке, было 4. Берлин, Вена, только что созданный центр Рурской области и Гамбург. В Баварии ни одного. Городов с населением, превышающим 100 тысяч, в Германии насчитывалось 46, в Баварии – 3. На каждую тысячу жителей в Германии приходилось 652,1 протестанта, 330,6 католиков, 9,2 лиц иудейского вероисповедания, В Баварии проживало 2 миллиона лютеран, 5 миллионов католиков, 55 тысяч лиц иудейского вероисповедания. В год, когда состоялся процесс Крюгера, в Германии умерло 379 920 человек. Из них самоубийством покончили 14 352 человек. Иными словами, из каждых 100 умерших четверо были самоубийцами. На доходы сельского хозяйства в те годы в Германии существовало 14 миллионов 373 тысячи работоспособных с их семьями. 25 миллионов 781 тысяча жили доходами от ремесел и промышленности. В Германии на доходы от ремесел и промышленности жил... 41,4% всего трудоспособного населения, доходами от сельского хозяйства 30,5%. Между тем в Баварии 43,8% жили доходами от сельского хозяйства, а доходами от промышленности всего лишь 33,7%. Привести более-менее или менее точные данные о заработной плате тех лет крайне сложно, так как с помощью хитроумного трюка, именуемого инфляцией, было выпущено огромное количество банкнот, вследствие чего ценность и покупательная способность немецких денег с каждым днем падала, и подавляющая часть населения при номинально возраставшей заработной плате терпела нужду и голод. Из всего населения Германии по самым скромным подсчетам, судя по жизненному уровню, к так называемому пролетариату можно было отнести 64,2%. Однако при опросе к этой группе населения причисляли себя всего 43,6%. В Баварии, соответственно, 29,1%. 667 884 немцы работали на почте и железнодорожном транспорте. В гостиницах, ресторанах и пятийных заведениях 650 897. Рыбаков насчитывалось 24 805. Врачей 40 150. Писателей 8 257. Акушерок 15 043. В Берлине были официально зарегистрированы 13 тысяч.